— Тебе повезло, хвост! — раздался ледяной голос из глубины кресла, куда опустился филин. — Очень повезло. Ты сделал грубую ошибку, но все обошлось. Он мертв. — Господин! — с трудом произнес человек на полу. — Господин мой, я я так рад! Простите! — Нагайна! — продолжал ледяной голос. — Тебе сегодня не повезло. Я пока не позволю тебе пообедать хвостом. Ну, ничего, ничего, Гарри Поттером полакомишься. Змея зашипела, и Гарри увидел ее трепещущий язычок. — Вот тебе еще хвост. И помни, больше ошибок я не потерплю. — Не надо, мой господин, умоляю! Из-за кресла показался кончик волшебной палочки, и голос произнес... «Круцио!» Хвост закричал так, будто каждая клеточка его тела горела. Его крик оглушил Гарри, и кроме этого крика Гарри ничего не слышал. Шрам! На лбу мальчика пронзила резкая боль. Гарри тоже закричал. Волан-де-Морт услышит, узнает, что Гарри здесь. «Гарри! Гарри!» Гарри открыл глаза. Он лежал на полу в классе профессора Треллани, прижав ладони к лицу. Шрам на лбу все еще пылал, было больно до слез. Одноклассники обступили его кольцом. Рон стоял рядом на коленях и испуганно глядел на Гарри. — Ты как? В порядке? — Разумеется, он не в порядке, — сказала взволнованная профессор Треллани. Ее... Огромные глаза с интересом глядели на Гарри. — Что с вами случилось, Поттер? Вы что-то увидели? Какое-то предостережение? Что же? — Ничего, — ответил Гарри и сел на полу. Он весь дрожал и оглядывался на тени за спиной. Голос Волан-де-Морта звучал так близко. Вы схватились за голову, вы катались по полу и держались за шрам на лбу. — Я знаю, Поттер, что это значит. Уж я-то в этом кое-что понимаю. Гарри поглядел на нее. — Лучше я пойду покажусь, мадам Помфри. Голова раскалывается. — Детка моя, на вас явно подействовали вибрации ясновидения моей комнаты. Если вы уйдете, то лишитесь возможности увидеть. Я хочу видеть только лекарства от головной боли. Гарри поднялся на ноги. Встревоженные дети отступили. «Увидимся на перемене», — шепнул Гарри Рону, подхватил рюкзак с книжками и пошел к люку. У профессора Трелони был при этом такой огорченный вид, будто ее лишили последней радости в жизни. Гарри спустился по приставной лестнице, но в больничное крыло не пошел, да вовсе и не думал туда идти. Гарри решил последовать совету Сириуса насчет того, что делать, если шрам заболит снова, и направился прямо в кабинет Дамблдора. Гарри шел по коридорам и думал о сне. Сон был как будто наяву, совсем как тот, от которого Гарри проснулся на Тисовой улице. Мальчик перебрал в уме все детали, не забыл ли чего? Волдеморт сказал, что хвост ошибся... Но Филин принес доброе известие. Ошибка исправлена, кто-то мертв, и хвоста не скормят змея. Вместо него ей скормят Гарри. Гарри, задумавшись, прошел мимо каменной горгульи, сторожившей вход в кабинет Дамблдора. Он остановился, сощурился, припоминая, оглянулся и вернулся к входу. Ему вдруг пришло на ум, что он не знает пароль. — Лимонный шербет? — спросил он на всякий случай. Горгулья не пошевелилась. — Ну, ладно. Грушевый леденец. — Хм. Лакричная палочка. Леденец-шипучка. Жвачка-друбла. Драже всевозможных вкусов Берти Боц. Нет, не пойдет. Он их не любит, верно? — Гарри рассердился. Мне нужно срочно его видеть. Гаргулья не двинулась с места. Гарри в сердцах размахнулся и пнул ее ногой и уши пальцы, а гаргулья все равно не подвинулась. Шоколадная жаба. Гарри прыгал на одной ноге. Сахарное перо! Тараканье усы! Гаргулья жила и отпрыгнула. За ней показался проход. Гарри остолбенело, замигал глазами. — Так значит, тараканьи усы? Вот тебе и раз. А я-то только пошутил. Гарри нырнул в проход, встал на первую ступень каменной винтовой лестницы, дверь за ним закрылась, лестница медленно понесла его вверх и остановилась у полированной дубовой двери с латунным дверным молотком — Из-за двери доносились голоса, Гарри сошел на небольшую площадку у двери и прислушался, не решаясь постучать. — Боюсь, Дамблдор, я не вижу связи. — Просто не вижу, и все, — говорил Корнелиус Фадж, министр магии. — По словам Людо, Берте ничего не стоит заблудиться. Согласен, что слишком долго мы не можем ее найти, но ведь нет никаких доказательств, что с ней что-то случилось. И уж тем более я не вижу здесь никакой связи с исчезновением Барти Крауча. — А что, по-вашему, приключилось с Краучем? — прохрипел Грюм. — Ну, тут либо-либо, Алластер, либо Крауч в конце концов тронулся. Учитывая его биографию, скорее всего, так и есть. Сошел с ума и где-нибудь бродит. — Что-то уж очень быстро он бродит, Корнелес. — Совершенно спокойно заметил Дамблдор. — Либо... Фаджу явно неприятно было об этом говорить. — Нет, лучше повременить с выводами до тех пор, пока я не увижу место, где это произошло. — Вы, кажется, сказали, что около кареты Шармбатона, Дамблдор... Что вы скажете об этой женщине? — Она хороший директор, и она замечательно танцует. — Будет вам, Дамблдор, в самом деле! — рассердился Фадж. — Можно подумать, если она нравится Хагриду, так она и впрямь безобидна. — Они далеко не все такие уж безобидные. И ваш Хагрид, кстати, тоже с его пристрастием ко всяким чудовищам. — Мадам Максим, я подозреваю не больше, чем Хагрида, Корнелиус. — А у вас просто-напросто говорит предубеждение. — Как и прежде спокойно, — сказал Даблдор. — Не пора ли нам закругляться? — вмешался Грюм. — Да, верно. Пойдемте прогуляемся, — подхватил мысль Грюма Фадж. — Я не про то, — Даблдор. — Поттер за дверью хочет поговорить.